1 сентября. Рано утром позвонил Саша Маскин. умер Илья Григорьевич. Всего на пять недель пережил Оренбург своего друга Савича, словно тот позвал его за собой. Аля Яковлевна Савич рассказала, что вчера была хорошая кардиограмма. ИГ сказал, что теперь-то уж он выкарабкается. А потом сестра мерила его пульс и вдруг заметила, он умер. Вот такая мирная смерть после такой немирной жизни. Саша М. сказал, что будущее уготовит Оренбургу репутацию Герцена. Хотелось мгновенно возразить, какое время такой и Герцен. Но я удержался, потому что сильнее была переполнена с чувством свалившейся беды. И это правда, свалилась общественная беда, вымер мамонт на протяжении последних десятилетий, бывший оплотом добрых начал, или, по меньшей мере, живым противостоянием злу. Впрочем, всю жизнь вся его... Сила была по преимуществу в противостоянии чему-нибудь или кому-нибудь. А когда он стоял, а не противостоял, силы особой не было. И потому он слепился, сгустился в большое явление нашей жизни, но не искусство. Он один был целым залом заседаний непрерывно длившегося процесса, на котором культура судилась с эпохой. И он то оказывался на скамье подсудимых, то за кафедрой прокурора, то выступал адвокатом, то кричал со скамей для публики, кричал что-то свое, не нравившееся ни судьям, ни сторонам, то отвечал как свидетель любой стороны, и только судьей никогда он не был, потому что сразу бывал всем остальным от того и не Спрашиваю себя, любил ли я его? Очень. На похоронах Савича бледный, истончившийся он выглядел былинкой, почти прозрачной. Был он, как его любимый паскалевский образ, воплощенный мыслящей тростни. Но казалось, что эта прозрачная былинка еще долго будет противостоять ветру. Ах, скверно, что его уже нет. Жаль его и жаль нас. 2 сентября. Все перезваниваются второй день. Умер Эренбург. И у всех одна поминальная фраза. Ушла целая эпоха. Это колоссально много, если можно так говорить о человеке. В наши времена нет абсолютно безупречных, но течение жизни подытоживает, как у Юрия Олеши, списки благодеяний и преступлений каждого. Даже у Булгакова, даже у Пастернака, даже у Солженицына есть оба списка — длинный и короткий. У Оренбурга длинными были оба, однако список благодеяний все-таки наглядно длиннее. Редкая беспомощность истории, ее глобальная хитроумие не сумела до конца одолеть совестливость своего слуги. Он жил в мировой суете и сумел не раствориться в ней. Мне-то, как и многим, вообще не следовало бы ни думать, ни говорить о нем, хотя бы на йоту осуждающе. Мы-то были в те же годы нулями истории, если не отрицательными ее величинами. Но дело еще в другом. Мне не забыть, как в октябре-декабре 41-го года, после моего выхода из окружения под Вязьмой Семлевым, он спас меня в Куйбышеве от трибунала. Не иносказательно, а буквально. И сделал это просто, от пронзительного понимания, что такое война, окружение, судьба, человеческая жизнь, что чего стоит и чем оплачивается. Он слишком мало знал меня, только по редким встречам в довоенном знамени, чтобы тут вмешались в его старания чувствительные мотивы. Хочу в двух словах записать, как это было, а то когда еще будет случай. На одиннадцатый день выхода из окружения я добрался поздно вечером 15 октября 41-го до станции в Нарфоминске. Сел в последний поезд, шедший без огней, и затемно в 6 утра приехал в Москву то был знаменитый «День патриотов», когда тысячи учреждений, заводов, контор перестали работать и начали бежать из Москвы на восток. Потом рассказывали, что 16 октября наш вождь и учитель тоже рванул куда-то под Ногинск. Метро не работало то ли еще, то ли уже. В слякотно-снежных предрассветных сумерках я пер от Киевского к земляному валу пешком в разбитых фронтовых ботинках. Дома напугал своим появлением и видом няню, которая не знала ничем поить меня, ничем кормить. По раннему часу дозвонился до брата Гриши. Он сказал, что их подшипник эвакуируется в Куйбышев. Часов в 9:10 утра пошел на Черкасский в Гослит издад, где были тогда редакции Знамени и Красной Нови. По дороге на Моросейке побрился в пустой парикмахерской, вышел не заплатив, и мастер не остановил меня. А уже в Гослите, доставая носовой платок, обнаружил в кармане белую салфетку из парикмахерской. Вот такая была вся Такой лунатизм. В гослите было пусто, и все двери стояли настежь. На третьем этаже бродила по коридору женщина с толстой папкой в руках, узнала меня. Ни о чем не спрашивая, протянула тяжелую для ее рук папку, сказала, что это рукопись перевода, по ком звонит колокол. Сказала, что не может уйти, пока не перепоручит кому-нибудь эту рукопись. Просила меня спасти ее. Это была тихо-безумная Сабодаш, зав. редакции знамени. Я полчаса читал колокол, ничего не чувствуя, кроме счастья, что я в Москве. Сабодаш ушла, а я оставил рукопись в ящике какого-то стола. Оставил никому, на волю случая. Эренбург потом сказал, что не может простить мне этого. Потом это было уже в Куйбышеве недели через две, от того и записываю эти подробности. Весь день шестнадцатого искал, с кем бы встретиться, но телефоны молчали. Или его нет дома, и ее нет дома. 17-го дозвонился до Валерия Тарсиса, мы вместе выходили из окружения, но где-то у Гжатска наши группы потерялись. И вот 17 семнадцатого я услышал бабий голос Тарсиса. Они вышли к Москве на сутки раньше или что-то вроде этого. Он сказал, что глав Пуркака смотался в Куйбышев с носка. Главное — политическое управление Красной Армии. Но товарищ Семен до сих пор, загадочно эта странная кличка, дал нам окруженцам указание явиться в отдел печати Пура по Куйбышевскому адресу. Надо быть на Казанском вокзале в такой-то час. Потом был переполненный поезд на Горький, потом был Волжский пароход и, наконец, Самара. Я явился в пурх кадровику Дидюхину, тощей в солдатской шинели и штатских полуботинках в пробитой осколком пилотке, постеснявшейся надеть довоенную ушанку. Вид у меня был отрицательно жалкий, дезертир, а никакой не герой. Так меня и назвал полнотелый сукин сын Дидюхин, позже его ненавидели все писатели-фронтовики. Я написал рапорт с изложением всего случившегося. Он мне сказал, что отдаст меня под трибунал, потому что весь мой рапорт — вранье. 32-я армия не отступала, а доблестно сражается на своих рубежах, и никакие окруженцы из редакции 32-й армии в пур не являлись. Я один бежал с фронта и прочее, прочее. На счастье, дело мое двигалось медленно, как все дела у толовых чиновников. А тем временем мне повезло. Встретил на улице невероятно красивого и тихо бравого Степана Щипачева. Он повел меня в радиокомитет, и там был Эренбург. Я оказался первым окруженцем из-под Москвы, которого он увидел. Никто и никогда не расспрашивал меня об окружении с таким страдальческим вниманием, как он тогда в Самаре. Позвал вечером в гости, чтобы снова и снова расспрашивать. Он и Любовь Михайловна пили чай на ящике, заставленном бумагой. Сидели на табуретках в пустой, но хоть теплой комнате. Потом еще вдруг объявилась Таня Литвинова. Эренбург без малейшей моей просьбы сказал, что будет завтра разговаривать обо мне с полковником или уже генералом, боевым начальником отдела печати Пура. «Все устроится, все устроится», — говорил он с бледной улыбкой. «У меня на вас виды». А еще через день сказал, что все со мной в порядке, а Дедюхин скотина. Меж тем, судьба моя, благодаря Илье Григорьевичу, могла тогда повернуться совсем неожиданно и круто. Он объяснил мне, какие виды имел на меня. Совинформбюро поручило ему создать группу литераторов, корреспондирующих с фронта, и он решил взять меня в эту группу. День, когда он сказал мне об этом, могу теперь установить с точностью. В энциклопедии значится «День смерти Афиногенова», 29 октября 1941 года. А накануне вечером он был у Эренбурга в Куйбышеве, и как раз в тот вечер Илья Григорьевич познакомил меня с ним, как с уже вошедшим в корреспондентскую группу писателем. «Эренбург назвал нас коллегами. Афиногенов был в военной форме, очень высокий, очень ладный и гибкий». Выглядел он с иголочки новеньким офицером, каких я и не видывал в ополчении и в Пуре. С ним его участие в Оренбурговской группе было слажено еще раньше, и в Москву он улетал уже по делу. Он был убит на следующий день, в первый же день возвращения в Москву, осколком авиабомбы. Так рассказал об этом Оренбург. Невозможно передать, как он был ошеломлен и подавлен. Махнул рукой и добавил, — Никакой группы не будет, вы никуда не полетите. И судьба моя оказалась такой, какой оказалась. И еще не забыть долгой ночи у него на улице Горького в шестьдесят четвертом году. Разговор длился с половины десятого до четырех часов утра. Туся уже решила, что я попал либо под машину, либо в тюрьму, хотя уже десять лет без поводов не сажали. Возможность этого нашим хорошо тренированным поколениям никогда не исключалась. Илья Григорьевич не мог остановиться в бесконечном самооправдании, объясняя свое понимание Сталина. Разветвленное, лукавое, двусмысленное понимание. Крошил сигареты в трубку, совсем как Сталин крошил герцоговину Флор. Отдымил почти целую пачку, и я тоже почти целую пачку так взъерошивала, так побуждала к протесту то, что он говорил. А монолог его стал нескончаемым после того, как вначале, отвоевав себе площадку минут на пятнадцать-двадцать, я высказал полное неприятие всего выставляемого в защиту Сталина. Всех этих да, но все-таки однако неоспоримо, а как забыть, он сложная натура, исторически было неизбежно и прочее и прочее. Эренбург от того и не мог остановиться, не давая мне больше рта раскрыть, что искал словесное оправдание десятилетием прожитой жизни. Он сам был бы счастлив, когда бы случилось так, что на свете не существовало бы никогда никакого Сталина. Но Сталин существовал, и он, Оренбург, существовал одновременно. И был не только противленцем, но и льстецом, красноречивым и ласкаемым. Тогда это было для него скрытой внутренней драмой, теперь стало еще и явной. А вызвал он меня для недолгого свидания, хотел, чтобы я прочитал космополитические главы в рукописи его мемуаров и уточнил то, чего он точно не знал про сорок девятый год. Из-за этих-то уточнений и разгорелся его монолог. И не забыть, как позднее, когда я лежал с приступом язвы, он спустился вместе с Савичем ко мне, дабы проверить, Точен ли он теперь в новом варианте главы о сорок девятом? Заранее присланную им рукопись я перечитал много раз вдоль и поперек. Он вправду хотел быть точен во всех подробностях, но он вовсе не хотел быть опасно точен и кроме антисемитизма Сафроновых не хотел видеть никаких других побудительных причин и стимулов сверху для космополитического побоища на рубеже 50-х годов. В результате я не увидел потом в печатном тексте его воспоминаний прежних строк о себе и Маргарите Олигер. Интересно, сохранились ли они в его архиве. 3 сентября. Вчера на дне рождения у Бобы Рунина неожиданный Евтушенко в минуту всеобщего голдежа наклонился и сказал мне на ухо: "Можете поздравить меня. Во-первых, я стал капитаном речных судов, а во-вторых, Испанская академия изящных искусств избрала меня академиком". Сноска. Борис Михайлович Рунин Критик-очеркист Первое я знал, от второго опешил. Что он испанцем, что увидели они в нем, чего мы не увидели. Он с готовностью читал стихи, очень многословные и очень драматические. О себе, от которого все уходит, о Солженицыне, о мертвой деревне на Лени, о карликовых березах и что-то еще. И, слушая его, я не мог бы ответить самому Господу Богу, хорошие ли это стихи. Одно верно, звучали они сильно, по трагическому напору и горючему негодованию. Он весь на дуэли с мифами и реалиями нашей жизни, и у него крепкая рука. Он живет с ободранной кожей, хотя видится супер благополучным парнем да еще суперзаласканным мировым общественным мнением. Отчитав стихи о себе, тонущем корабле, он вдруг накинулся на милую, красивую и тихую Катю Старикову. Сноска. Екатерина Васильевна Старикова, критик литературы век «Как можно так не чувствовать стихов? Почему вы улыбались, когда я читал? Разве тут было чему улыбаться?» Сердцевет догадался бы, что Катя улыбалась вовсе не его стихам. Не надо было взглядывать на нее при чтении. Она всегда улыбается, когда встречает чужой взгляд просто от ощущения своей привлекательности. Она улыбается о себе, а не чему-нибудь. Но Женя Евтушенко не столько сердцевед, сколько самовед. И он напал на Катю оскорбленно, себелюбиво, вздорно. Это тоже от того, что он все время на дуэли и не в пристанной самозащите. Рыцарь Нема Мельников резко сказал ему, а в чем дело? Сноска. Наум Дмитриевич Мельников, прозаик. Плохие стихи, почему же нельзя улыбаться? Это... Было праведно, но неправильно. И в свой черед вздорно. Стихи рождали ощущение, что они написаны в искреннем размышлении о тщете, напрасности, усилий жить. Такие стихи могли бы предшествовать беде, и было видно, что он, дуэлянт, ищет и жаждет сочувствия. И вообще у поэта гораздо больше прав, чем мы хотим признавать за ним, когда он наш современник. 4 сентября. Похороны Оренбурга. В большом зале ЦДЛ, Бредущая мимо гроба, честно скорбная череда людей разных поколений. Человек тридцать за минуту с 10 утра до 13:30 больше шести тысяч и это без уведомления о дне и часе похорон очередное начальственное свинство делегации 20 стран все писатели москвы кроме бессмертных и негодяев Жалкие речи и только француз блюмель, Позволил себе человеческие слова, напомнил, что Оренбург любил речение Монтескье. «Если человек должен умирать за свою родину, это не значит, что он должен лгать за свою родину». А на кладбище стоял такой же день, как пять лет назад, в час похорон Эмика Казакевича. День из пастернаковского августа, имбирно-красный лес, кладбищенский, горевший, как печатный пряник. И еще с высокими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами-петушинами перекликалась даль протяжно. Только петухами были поезда на укружной дороге на насыпи за Новодевичем. И было ощущение неправедности этих официальных похорон за высоченными глухими воротами и с недопущенной толпой за стенами монастыря. Под конец толпу все-таки пустили с протестами и давкой. И все же можно будет когда-нибудь написать, что Москва хоронила Оренбурга. 5 сентября. Двойная квартира Артемия Алиханяна, очень точно описана в круге первом. Сноска. Артемий Исаакович Алиханян, физик-экспериментатор, член-корреспондент Академии наук СССР. Усмешки истории на строительстве циркульных домов, открывающих Ленинский проспект, работали зэки, среди них Солженицын. Позавчера, увидев алиханяна спросил его, не в вашей ли квартире настилал паркет Александр Исаевич. Спросил шутки ради, а что же оказалось? Солженицын был и у Лиханяна в гостях и узнал квартиру. — В коридоре я плохо настилал, должны ходить и скрипеть, — сказал он. Вышли в коридор, проверили, ходят под ногами половицы и скрипят. Поразительную вещь рассказал мне сегодня Лёва Копелев. Лев Рубин в романе Солженицына. Дворник Спиридон, прообраз Солженицынского почти святого и являющего собой народ Спиридона, был стукачом. Вот так-то, может быть, Платон Каратаев списан с растлителя малолетних, а Лука, с перекупщика краденого... Нет, Толстой не посмел бы, и даже Горький не посмел бы. Но эпоха нравственной вседозволенности дозволила и это. 6 сентября. Что-то бесит во всех разговорах о Солженицыне. Наверное, идолопоклонство. Преклонение перед идолом хуже поклонение идеям. Идеи заставляют думать, а идолы раболепствовать. Кончается работа головы, и начинается работа колен. Нельзя становиться рабом даже во имя свободы, и нельзя становиться церковником даже во имя Бога. Как хорошо было написано «Господи!» — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. «Вот так и надо говорить это, только по ошибке, а дальше у Мандельштама еще лучше». Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди, впереди густой туман клубица и пустая клетка позади. Хорошо, что пустая, когда уходит миф, есть где поместиться миру, освобождается достаточное пространство. Впрочем, к Солженицыну это уже не имеет никакого отношения, он не миф, а незнаемый прежде мир. 7 сентября У Монтэня есть абзац, том 3, 196-я страница. Некий человек, вмешавшись в легкую беседу, начал буквально так. Только лжецы невежда могут не согласиться с тем, что... Острый зачин столь философского свойства можно развивать и с кинжалом в руках. Всего только с кинжалом, какие благостные были времена. Восьмое сентября. Читаю разное о Боре. Издалека глухо пробивается тревога. Как же я буду писать о Боре, когда все нужные слова уже истрачены на Резерфорда? 9 сентября. Сегодня внезапно решили с Сережей Ермолинским осуществить давно задуманное. Послезавтра поедем во Владимир и Суздаль. Туся и Таня согласны. Надо же хоть изредка вывозить свои глаза на прогулку по чужим временам. Пятым спутником к нам присоединяется Елена Сергеевна Булгакова. Подумалось, да, конечно, ради одного только вечно юного и по-юношески узкоплечего стройненького, как... Послушник Дмитриевского собора стоит снова побывать во Владимире почти как на богомолье. Во Владимире ни единой близкой души. Вот приедем и никого не обрадуем своим появлением. И не вывезем свои души на свидание с другими душами. Будем ко мне поклонниками, совсем как иностранные туристы. У каждого из нас в истории больше притягательных мест и улиц, чем в окрестностях живой жизни. Довольно нелепо это. 10 сентября. Получил ответ от Солженицына на свое письмо. Там удивительная фраза. «Я особенно благодарю вас за вашу откровенность в связи с моим письмом к съезду». Всем нам нелегко даются шаги по этой дороге, но вот странно. Сперва трудно, а чем дальше, тем легче и легче. Один из тех редчайших человеков, что с большой буквой звучит гордо. Даже короткое письмо, чтобы позвать за собой» куда его поведет эта дорога новизна нашей эпохи в том что прежнего гибельно однозначного ответа на такой вопрос нет 11 сентября владимир уже в темноте в вечерней пустынности парка смотрели соборы они освещены софитами как исторические декорации в театре но тяжелая естественность камня и легкая его Взнесенность в ночное небо рассеивает ощущение декораций, как деревья вокруг, все это в самом делешно, неподдельно и, по-видимому, честно. Вылепленные светом в чистой темноте ночи и Дмитровский, и Успенский выглядят еще историчнее, чем днем, когда их обступает захламленная, несущественностями и обыкновенным мусором городское пространство. 12 сентября. Суздаль. Ходили по Суздалю, держа в уме и ощущая глазами, что тут 37 храмов и храмиков, 12 монастырей и монастырят. Туся сказала, «Мертвые Брюги. А если бы еще и в Бога верить!» Какое чувство вызвали бы тогда черные галки, залетающие через узкие оконца в запущенную белизну пустующей церкви? Какой тогда показалась бы вся эта тишайшая красота, созданная верой и для веры? Этого никогда не узнать. Можно быть притворным в понимании, не понимаю, но притворяюсь понимающим а в вере притворяться неизвестно как. Если уж ее нет, так нет, для нее не найти логического суррогата, потому что она сама не логического происхождения. В Кидыкше падающая колокольня, нисколько не менее падающая, чем Пизанская башня. Из нее можно было бы извлекать доллары, фунты, марки и франки, как из старинного клада. Игрушечная в рост человека и нескончаемо миролюбивая крепостная стена вокруг Бориса и Глеба XII века. Видно, как время создает будущие раскопки археологов. Мы сегодня застигаем этот процесс на середине. Медлительно и почему-то равномерно по всей длине тонет каменная стена в неприметно податливой земле. Может быть, это единственное в своем роде живое археологическое зрелище. А вокруг такая спокойнейшая Россия, насколько хватает глаз, что память уносит с собою все это в целостной неразрывности. обесвеченный цвет, обеззвученный простор, обездвиженный камень, обезверенное небо. Сильнейшее впечатление за всю эту короткую поездку. Сережа Ермолинский попросил служителя в Суздальском ресторане задержать такси, когда кто-нибудь подъедет. Минут через двадцать тот подошел к нашему столу и совершенно трезво сказал «Она нет, но будет». Потом всю дорогу до Владимира мы играли в это «Она нет». Язык — таинственная вещь. Может быть, неграмотности вообще не бывает? 13 сентября. Владимир. Спросил Елену Сергеевну, не осталось ли в рукописях Булгакова неопубликованного текста из цикла рассказов молодого врача. Если да, то... Она не дала мне договорить. Осталось. Рассказ Морфий. Где-то он был... «Напечатан и забыт. Я его дала журналу «Химия и жизнь», но из-за названия они не решились публиковать его в юбилейном году». «Но почему вдруг «Химия и жизнь»?» «А мне все равно», — ответила она. «Они прознали, захотели, я им отдала. Мы говорили с Солженицыным, пусть хоть советская торговля, лишь бы печаталась, лишь бы печаталась». Рассердившись на «Х» и «Ж», она забрала у них рассказ, пообещала дать его мне для путей в незнаемое, решительно не представляя, что это за издание, лишь бы печаталось. Добавление 80-го года. Я попросил психиатра Снежневского, он еще не был тогда опорочен своими экспертизами для психушек, написать предисловие к морфию о проблеме наркомании. У Булгакова врач, ставший морфинистом, кончает самоубийством. Снежневский написал довольно хорошо, мы получили даже добро от комитета по наркотикам. Но бдительный главред в издательстве воспротивился публикации. Тогда я сделал сокращенный вариант на полосу для лид-газеты, и Елена Сергеевна согласилась и на это, насмешливо и покорно, лишь бы печаталась. Рассказ был среднего достоинства и совершенно невинный, но ведь у нас, как известно, наркомании нет, зачем же вводить людей в соблазн. И сам Булгаков был для советского писателя фигурой путающей. Еще одно добавление 80 -го года. Вот сижу и перепечатываю это в холодном номере Дома ветеранов кино в осенне-дождливом предолимпийском мае, когда зачем-то умирают афганцы и вместе с ними наши неведомые мальчики, а в Иране седьмой месяц маются американские заложники». Почему же занимают меня несущественности тринадцатилетней давности? Давно умерла Елена Сергеевна Булгакова, о которой мне нечего сказать по малости знакомства, кроме того, что она была до конца элегантнейшей, умной и волевой женщиной. Есть такая категория ближних «друзья наших друзей». Отраженным образом начинает казаться, что по одному этому они уже и наши друзья, а это вовсе не так. Иначе по цепной реакции близости все человечество было бы, ах, какой дружной компанией, чего, по свидетельству Зощенко, еще окончательно нету. И вот когда хочешь что-нибудь вспомнить об отраженных друзьях, об этих мнимых ближних, обнаруживаются в памяти и в душе пустота. А Сереже Ермолинскому будет в этом году 80 И наша истинная дружба из-за редкости встреч за 13 лет стала скорее мемориальной, чем реальной. А жаль. Но в таких сожалениях вся жизнь. Вчера один из здешних ветеранов кино, оператор Яков Толчан, с улыбкой сказал, «Я тут поселился уже до белых тапочек». И тягостно, что это прозвучало не как острота. И улыбка его была улыбочкой. Не очень понимаю, из какого тщеславия я все-таки перепечатываю этот монолог 67. Желая ему сохранности, а Яков Толчан выбросился из окна. 14 сентября был у бг Кузнецова. Сноска БГ Кузнецов, историк науки, автор книги Эйнштейн. Он давал мне в неограниченное пользование. Куновский каталог архива источников к истории квантовой физики. Без этого бессмысленно браться забора, Бора. Увидел тотчас, что Б.Г. этот каталог не раскрывал. Он историк из тех, что пишут историю идей без истории событий и психологических каверс. Милый, цивилизованный, ироничный человек, Без самокритических терзаний он сказал, «Я сейчас столько пишу, что не помню, где печатаются мои сочинения. У меня лежат пять написанных книжек, я просто не успеваю печататься. А хотелось бы мне оказаться автором хоть одной из этих книг. Право, не хотелось бы. Заранее знаю, что в них нет ничего, кроме слов». 15 сентября. Из Куновского каталога узнал. В неопубликованном научном наследии Бора осталось шесть тысяч писем. Он шел по жизни в толпе современников. Ему нужны были все, и он нужен был всем. И эти все были каждой личностью. Легко писать толпу, как одно историческое лицо. Но как писать толпу исторических лиц? 16 сентября. Туся уже не первый месяц нянчит Надю Кожевнику. Верит в ее одаренность и хочет делать из этой девочки независимого человека. Сегодня Надя пришла с новыми рассказиками. Попросила меня дать ей послушать запись голоса Пастернака шведскую пластинку, подаренную Избышком Беньковским. Она слушала с горящими глазами и сокрушалась, что была слишком маленькой, когда Пастернак жил на одной лестнице с ними и на соседней улице в Переделкине. А я ловил себя на мстительной радости наблюдать за этой девочкой, чей папа — писатель-циник, писатель-начальник, и чья мама сказала однажды в Коктебеле — А все в Иванове. Какой же он писатель, если у него нет никакой власти? Может быть, Надя из тех яблок, что катятся далеко от яблони? Дай Бог. Добавление 80-го года. За 13 лет Надя Кожевникова состоялась как писательница, но не знаю, продолжает ли она катиться действительно в сторону от яблони. Мама ее умерла. Папа все тот же. 18 сентября. Сегодня первый по-настоящему Боровский день. Сначала Евгений Львович Фейнберг читал отрывки из своих записей разговора с Бором шесть лет назад. Потом Юджин Рабинович вспоминал свой год в Копенгагене тридцатипятилетней давности. Сноски. Фейнберг, физик-теоретик, член-корреспондент Академии наук СССР. Юджин Рабинович, физик, химик, поэт, один из основателей Пагушского движения «За мир». Все начинают светиться, говоря о Боре и Анна Александра Капица, Игорь Евгеньевич Там и Борис Кузнецов. Мне уже мерещится впереди жизнеописание ангела. Но у Жана как то есть скульптурные строчки. Судя по фонарной тени, ангел должен быть горбат. 19 сентября. Какой непредвиденный выпал день. С утра до вечера чтение двух фаустов. Рукописного перевода Юджина Рабиновича и для сравнения перевода Пастернака с заглядыванием в Холодковского. Только случай мог подстроить такое событие. Юджин Рабинович сорок лет переводил на досуге первую часть «Фауста». Теперь привез рукопись из Америки с надеждой издать ее в Москве. Вилли Левик отозвался о переводе кисло. Русский язык Юджина Рабиновича отстал от пастернаковского на полвека. Дабы показать ему это, мне и пришлось, все бросив, совершить поступок, прочитать параллельно оба перевода. Печальная сторона этого поступка — разочарование. Не в ошеломляющем труде Пастернака и не в медленном подвиге стареющего химика, а в самом Фаусте. В когда-тошнем прекрасном красноречии нынешней души почти нечем... Попользоваться. Лучшее у Гетты все, что настояно на плоти. Крестьяне — погребок, Марта и Валентин. Худшее — все, что настояно на духе. Дуэли Фауста с Мефистофелем, ведьмы и Брокин. Нелепо ведь бессмертие было обещано этой поэтической трагедией не за плоть, а за дух. Ошибка, будто плоть приходит, а дух вечен. Как раз наша человеческая плоть пребывает неизменной, и все, что хорошо сказалось о ней, сохраняется надолго. А дух все время меняется и ускользает от консервирования. И то, что когда-то хорошо сказалось о нем, превращается со временем или в надоевшую азбуку, или в уже ненужную абракадабру, и потому неосторожно обещать бессмертие за духовную высоту. И сегодня трудно усвоить душою, почему этот фауст был возвышающим событием в жизни целых поколений. А может быть, это наше оскудение, если мы остаемся к нему равнодушными? Прошу прощения за «мы». Что же до двух переводов, то кажется так. Если пастернаковского «Фауста» перевести обратно на немецкий, немцы получили бы совсем новую вещь. Поэтически новую. Пастернак переводил Гетте, держа в уме Шекспира. И, естественно, себя самого. Мефистофель, кровь, надо знать, совсем особый сок. А обратный перевод... Юлия Рабиновича дал бы умеренно исправного Гетты. Но Юэр поэт, и у него есть влекущие строки. Так одна заставила надолго задуматься. Я слышу благовест, но мало в сердце веры. Не знаю, как это в подлиннике. Неужели лучше? 20 сентября. Вчера умер замечательный Резерфордовец Джон Кокрофт ночью в постели от внезапной сердечной атаки, как было написано в телеграмме Капице. Былые мальчики Резерфорда уходят один за другим, а у меня всего только жизни писателя, такое чувство, будто снаряды рвутся где-то рядом. Это плата за временное переселение в чужой мир. Он пустеет, как твой собственный. 21 сентября. Всякий день, заводя музыку, убеждаешься, что век сильнее личность. Слушаешь Чеморозу, Телемана, Хандошкина, Бенду и узнаешь прежде всего век. Не страну, а век. Не личность, а век. В национальности можешь ошибиться, личность можешь спутать с другой, а своим веком все накрыты, как единым курганом над братской могилой. А стоят такие курганы редкой чередой, и потому трудно не узнать у каждого его особых очертаний. 22 сентября Завтра пять лет со дня смерти Эмика Казакевича. Уже пять лет. И тотчас. Как, всего пять лет? Уже или всего — это для ближних, а писатель рассчитан на дальних. Но сегодня вокруг его имени вакуум. Меж тем пять лет назад ближним казалось, что этого долго не случится, иным думалось, что этого не случится вообще никогда. А он тоже попал под денежную реформу Солженицына. Один к десяти. Бедный Эмик, как бедный Йорик. 23 сентября. Завтра отправляемся в Гагры. А сегодня вечером провожали Машу Олигер в Западный Берлин, к ее Гансу Магнусу. Да нет, мы в сущности не Машку провожали, а собрались на платформе из сочувственной любви к Рите, истерзанной своеволием ее нетривиальных девочек. Тем временем Машкин Энсенсбергер опубликовал в своем журнале «Нечто одобрительное о нынешней культурной революции в Китае» они высоколобо левые западные интеллигенты видят в этой революции воплощение настоящего народовластия народовластие и 80 миллионов цитатников мао от чего они слепы у них ведь был собственный опыт фашистского муравейника опыт уничтожения благой и естественной энтропии человеческого общества Отчего же они не ощущают всей беды насильственной упорядоченности в нынешнем китайском хаосе? Хорошо, что у нас завелась нелогичная государственная ненависть к китайскому опыту. Вот случай, когда правительственная ненависть — благо. 25 сентября. Когда поезд проскочил за индюком последние тоннели перед Туапсе, и речная долина пошла распластываться перед близким морем, я вспомнил, как 36 лет назад оно, это море, впервые открылось семнадцатилетнему длинноволосому юнцу на этом самом перегоне. Оно открылось тогда синей тяжелой стеной, легко подпиравшей невесомый голубоватый купол и юнец ощутил себя в необъятном храме немыслимой древности, и был счастлив ему казалось, на всю будущую жизнь. И теперь оно это море выросло так же внезапно синей тяжелой стеной, легко держащей голубое небо. Но только я уже не видел это а знал И не пережил счастье, и не было храма. «Мама, море!» — крикнул мальчик у соседнего окна. «Море, море!» «Не балуйся, Ирик, иди сюда!» — донесся искупая любящий голос мамы дуры. Но Ирик не пошел сюда, молодец. 28 сентября Гагры Когда что-то верно нащупается в догадке, оно тянет за собою... Допустимые толкования и смежных вещей. Вот сформулировалось, искусность выявляет возможность материала, а искусство — возможности личности. И тогда понятно, почему сильные мира сего никогда не боролись с искусностью. Напротив, они всегда привечали искусников и делали их придворными мастерами. И понятно, почему так часто боролись с нежеланным искусством. Искусность не бывает нежеланной, материал не опасен, опасна личность.